Номер 34 Справа, между воротами и крытым подъездом, находилась будка-портье. Оттуда вышел служащий, по внешности француз. Он перед тем сидел у телефона и читал газету. Француз был в такой же серой ливрее, как и хромой на вокзале, и он повел их куда-то через ярко освещенный вестибюль, по левую сторону которого находились гостиные. Ганс Касторб мимоходом заглянул в них, они были пусты. — А где же пациенты? — спросил он. И Вайхим ответил, — лежат на воздухе. Сегодня мне дали отпуск, так как я должен был встречать тебя. Обычно я после ужина тоже лежу. Еще немного, и Ганс Касторб опять расхохотался бы. — Что? — «Вы лежите на балконе даже ночью? В туман?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Да, таково предписание врачей с восьми до десяти. А теперь пойдем, посмотри свою комнату и вымой руки». Они вошли в лифт, который обслуживал француз. Пока они поднимались, Ганс Касторб вытер глаза. Фу, даже устала смеха. «Совсем обессилил. — сказал он дешертом. — Ты мне на рассказал таких чудес? А уж насчет расчленения души это переполнила чашу. Всему есть предел. Потом я, вероятно, все-таки немного устал от путешествия. У тебя тоже зябнут ноги, а лицо почему то горит. а Даже неприятно. Наверное, сейчас будет ужин. Я, кажется, проголодался. Как у вас тут наверху? Кормят прилично? Они шли по коридору, и дорожка из кокосовых волокон совершенно заглушала их шаги. Сквозь молочные колокольчики абажуров с потолка лился бледный свет. Стены, выкрашенные масляной краской, и словно отлакированные, поблескивали жесткой березной. Откуда-то появилась медицинская сестра в белом чепце и в пенсне. Шнурок она заложила за ухо, вероятно, протестантка. Видно, что в ней нет настоящей преданности своей профессии. Ее снидает любопытство и угнетает скука. В двух местах коридора, перед белыми лакированными дверями, стояли какие-то баллоны, пузатые, с короткими горлами, но спросить, для чего они Ганс Касторп забыл. а «Вот и твоя комната», — сказал Иоахим, — номер 34. Справа я, слева русская супружеская чета. Правда, они несколько распущены, шумливы, но иначе нельзя было устроить. Ну как? Двери были двойные, между ними вешалка для платья. И включил верхний свет, и в его трепетной ясности комната показалась Гансу кастерку уютной и мерной: Белая практичная мебель, белые плотные обои, их можно было мыть. Чистенький линолеум на полу и холщовые занавески, на которых, согласно современным вкусам, был выткан несложный и веселенький узорчик. В открытую настиж балконную дверь видны были огни в долине, и доносилась далекая танцевальная музыка. К приезду кузена добряк Йоахим поставил в вазу на комоде букетик цветов, все, что удалось собрать после покоса. Пучок кашки и несколько колокольчиков, сорванных им собственноручно на горных склонах. «Очень мило, с твоей стороны», — сказал Ганс Касторб. «А какая симпатичная комната! Тут можно спокойно и приятно прожить две-три недели». А «Два дня тому назад здесь умерла одна американка», — вдруг сказал Ивахим. Бэрон сразу предупредил, что она не дотянет до твоего приезда и можно будет отдать эту комнату тебе». При ней был ее жених, английский морской офицер, но не скажу, чтобы он владел собой. То и дело выбегал в коридор и плакал, точно мальчишка. А потом начинал втирать в кожу кольт-крем, он побрился и от слез жгло щеки. Вечером у американки кровь хлынула горлом, два кровотечения и конец но ее унесли вчера утром, и потом тут, конечно, все выпарили формалином, но, знаешь ли, считает в таких случаях отличным средством». Ганс Касторб слушал кузена с какой-то взволнованной рассеянностью. Засучив рукава и став перед объемистым умывальником, никелированные краны которого поблескивали в электрическом свете, он неприметно скользнул взглядом, по опрятно застеленной кровати из белого металла. «Все выпарили. Это здорово!» С довольно неуместной развязностью заметил он, тщательно вымыв и вытерев руки. «Да, метил альдигида не выдерживает самая живучая бактерия. h 2 co оно от него щиплет в носу, верно? У вас тут первым условием является бесспорно». «Строжайшая чистота», — он произнес «бесспорно», как два отдельных слова. Хотя двоюродный брат, став студентом, отучился от этого довольно распространенного произношения и говорил «бесспорно», затем продолжал с большой словохотливостью: «Что я еще хотел сказать? Ах, да, вероятно, морской офицер брился безопасной бритвой, но, по-моему, такой бритвой, если ее хорошенько наточить...» Скорее можно порезаться, чем опасный. Таков, по крайней мере, мой личный опыт, ведь я пользуюсь и той, и другой. Ну, а когда соленая вода попадает на раздраженную кожу, конечно, больно. И он, наверное, привык на службе мазаться кольт-кремом. Тут ничего особенного нет. Ганс Кастерп продолжал болтать. Он сообщил, что у него в чемодане припасено 200 штук Марии Манчини. Это его любимые сигары, а на таможне осматривали спустя рукава. Потом передал приветы от разных лиц на родине. Разве ее здесь не топят? Вдруг прервал он себе и, подбежав к трубам, пощупал их рукой. Нет, нас приучают к холодку, ответил Иоахим. Но в августе, когда начинает работать центральное отопление, будет гораздо теплее в августе в августе повторил ганс Касторп. а мне сейчас холодно а мне ужасно холодно и изябнет именно тело а лицу к чему то очень жарко вот тронь видишь как у меня щеки горят предложение тронуть его лицо весьма мало соответствовало характеру ганса касторпа и неприятно подействовало на него самого это от воздуха и не имеет никакого значения у самого бренса целый день синие щеки и некоторые люди так и не привыкают хайгон а то нам уже не дадут поесть сказал Ивахим. примечание хайго он пошли английское конец примечания в коридоре опять показалась сестра она с любопытством следила за ними близорукими глазами но на первом этаже ганс касторг вдруг остановился, словно пригвожденный к месту. Из-за поворота донеслось какое-то совершенно отвратительное клокотание, не громкое, но до того мерзкое, что молодой человек сделал гримасу и изумленно посмотрел на Кузана. Это был кашель, и, очевидно, кашлял человек. Однако такого кашля Ганс Кастурб никогда и ни при каких обстоятельствах не слышал. В сравнении с ним любой кашель показался бы мощным выражением здоровья и жизненных сил, а тут человек кашел без всякого вкуса и удовольствия, и неотчетливыми и равномерными толчками. Оказалось, он бессильно барахтается в гуще каких-то выделений своего организма. «Да», — сказал Ивахим, — «его дело плохо. Настоящий австрийский барин, понимаешь ли...» «Изысканный, прямо-таки созданный быть аристократическим наязником. А теперь вот в таком состоянии. Но он еще ходит». Они двинулись дальше, и Ганс Кастур снова заговорил о кашле австрийца. «Не забудь», — сказал он, — «что я ничего подобного никогда не слышал. Все это для меня в новинку. И, конечно, производит впечатление». Ведь есть так много разных кашлей, сухой и влажный, влажный менее опасен, как все утверждают, и уж, конечно, лучше, чем такой вот лай. Когда у меня в юности, он так и сказал, в юности, бывала ангина, я лаял, как волк, и все радовались, если лай становился влажным, до сих пор помню. Но я даже не подозревал, что можно так кашлять. Это даже не кашель живого человека, он не сухой, но и влажным его не назовешь. Это совсем не то слово. Когда так кашляют, кажется, будто видишь человеческое нутро, а там только липкое месиво до да слизь. Ну, отозвался Иоахим, мне-то приходится слышать его каждый день, так что можешь не расписывать. Но Ганс касторб не успокаивался и повторял все вновь и вновь, что при таком кашле видишь нутро человека. Когда они наконец вошли в ресторан, его усталые с дороги глаза возбужденно блестели.